24. В кабинет в розовом павильоне я вернулся после полудня. Едва вошёл, как несокрушим подскочил мне навстречу. Мисс Гранд, всё же решила последовать за вами, сэр? Если можно так выразиться, буркнул я, усаживаясь за стол. Есть успехи с прислугой? Да, сэр, чёпорно сообщил сержант. Мы выяснили, кто оставил записки в покоях Хадира. Она сейчас в кабинете полковника Аврора. Что, ну? Это она их написала. Нет, сэр, она не грамотная. Воодушевление моё рухнуло в бездну быстрее, чем немецкая подводка взорванная глубинной бомбой. Итак, мы вернулись к пункту 1. Не совсем, сэр, криво усмехнулся несокрушим. Видите ли, ей передала записки одна женщина из Зинаны. Вы были правы, сэр, план созрел внутри дворца. Так кто передал сообщение? Жена Адира? Нет. Тогда кто? В том-то и проблема, сэр. Это другая женщина из гарема, наложница по имени Рупали. Я попросил полковника Арору устроить беседу, но после отрицательного ответа махараджа на нашу просьбу о встречи с принцессой Гитанджали он наотрез отказался. Глубокое разочарование отразилось на его лице. Я отреагировал примерно так же. Имелись две женщины, с которыми мне нужно поговорить, и последняя надежда, что Энн каким-то образом убедит махараджу и тот разрешит им побеседовать с ней. Однако у нас были и другие, неотложные дела. Кабинет Голдинга располагался на одном этаже с кабинетом полковника Авроры. Но это была маленькая душная комната, забитая коробками с пронумерованными папками. Повсюду лежали стопки бумаг, придавленные пресс-папье, маленькими стеклянными мирами с заключенными внутри кусочками кораллов или монетками. Стены были увешаны графиками и таблицами со столбцами цифр в перемешку с картами княжества Самбалпуры с пищренными мириадами символов и крестиков. Под потолком бессильно повисли лопасти выключенного вентилятора. «Мы по-прежнему уверены», — оглядевшись, спросил Несокрушим, что беспорядок в доме Голдинга был результатом вторжения. «Давай-ка поищем доклад, над которым он работал для Ювраджа», — оставил я без внимания замечание сержанта. «Тот, что о продаже шахт англо-индийской алмазной». «Я велел Несокрушиму разобрать бумажные завалы», У него в этом отношении голова работает отлично, не в пример моей, которая и в лучшие времена не была способна на такие подвиги, а в нынешних обстоятельствах положение воспринималось как беспросветное, словно я оказался заточен внутри телефонной книги. Я занялся картами на стене. Одна из них особенно привлекала внимание. Сверху черными чернилами было написано «шахты», снизу — нанесены уже знакомые мне контуры княжества Самбалпур. С севера на юг течёт река Маханади. На правом берегу расположен город Самбалпур. Выше по реке на карте была поставлена дюжина красных крестиков, а к юго-западу один большой чёрный крест. Что ты думаешь об этом? спросил я. Не сокрушимы отвлёкся от бумаг и подошёл к стене. Я бы сказал, это расположение алмазных шахтца. А этот чёрный крест на юго-западе. Сержант пожал плечами. Быть может, заброшенная шахта. В дверь постучали, вошёл полковник Арора. Есть успехи? Трудно сказать. Но, ну, может, вас порадует такая новость, сказал он. Я нашёл для вас комнаты в гостевом доме на территории дворца. Ваши вещи уже перевозят туда. Холодок пробежал у меня по спине. После вчерашней провальной попытки я убрал опиумный набор обратно в чемодан и теперь не мог припомнить, запер ли замки перед опять на встречу с Голдингом. Волковник заметил мою растерянность. Всё в порядке, капитан. Да, благодарю вас. И два он удалился, я в сердцах вывалил на пол содержимое одного из ящиков стола Голдинга. Я жутко психовал, опасаясь, что мой дорожный набор случайно обнаружат. Наткнись я в таком состоянии на предсмертную записку Голдинга, запросто не заметил бы. Жил я ей в самом деле был в отпуске, поскольку толку от меня никакого. К счастью, на посту оставался не сокрушим. Возможно, это вас заинтересует, сер, произнёс он и извлекает что-то из-под кипы документов. Что там? Похоже на дневник Голдинга. Я пролистал переданный сержантом блокнот: деловые встречи, сроки сдачи отчётов, обычное расписание бюрократа. На сегодня значилось только одна запись: время и место. 6:30 PM, Новый храм.